Глава 7. Я возвращалась в общежитие, натыкаясь на адептов из стволы деревьев. Скирон носился вокруг меня кругами, предупреждая окружающих о затянувшемся приступе рассеянности. Я вяло извинялась и также вяло отвечала на приветствия. Ноги по инерции понесли в столовую, а память услужливо напомнила о бужине. Рот наполнился слюной, стоило подумать о запечённой картошке с сыром и отбивных под грибным соусом. Я вздохнула и прошла мимо главного корпуса. День оказался таким богатым на события, что несмотря на жуткий голод, хотелось одного упасть на кровать и проспать минут так 600. Учитывая, что меня завтра обязательно поднимут не свет ни заря ментальным сигналом, надо было высыпаться. Пока есть такая возможность. Пользуясь тем, что отвлеклась на мысли о завтрашнем полёте, ноги попробовали было развернуться и почесать в столовую. Солидарный с ними желудок жалобно заурчал. Пришлось делать строгое внушение ногам, а желудок заверять, что дома, то есть в общежитии, в холодильном отсеке есть несколько драконьих плодов. А ещё, кажется, я видела два высохших бутерброда. В общем, в столовую решено было не идти. Не хотелось в очередной раз наблюдать пикировку и сам с кузеном, отвечать на расспросы девчонок, угадывать, что за пори придумали однокурсники на этот раз. Стоило зайти за угол факультета практической магии, словно из-под земли вырос и сам. Увидев меня, дракон просиял. Надо сказать, внутри всё тут же отозвалось. Золотая рванулась ему навстречу. Я же заставила себя вслух сказать: "Хорошо, хоть без Рио". Правда, сил не было терпеть ещё одну из их пикировок. После пережитого в прошлом, когда в нём так и не очень, все эти драконьи склоки казались детскими забавами. Вопреки ожиданиям, и сам произнёс: "Прости, Таша, я вёл себя как болван". Прежде чем успела как-то, желательно извитильно, отреагировать, дракон спросил: "Как ты себя чувствуешь?" "Чувствую. Ах, да, я и забыла, что утром сцепилась с грифирами. Просто потом это собрание в кабинете ректора, а потом воспоминания о Джун. А может, это всё хвалёная драконья регенерация?" "Неважно, тем не менее, честно призналась я. Голодная спросил и сам. Я неопределённо пожала плечами. Под настойчивым взглядом дракона призналась: "Да, но в столовую не пойду. Позволишь мне искупить свою вину?" спросил дракон и протянул руку. Я пожала плечами, на всякий случай оглянулась по сторонам, вроде никто не смотрит. Хотела было спрятать руку за спину, но потом представила, что завтра улечу Сначала в огненный дракорат, потом в подземный. И как-то захотелось ощутить его прикосновение. Напоследок. Стоило пальцем коснуться ладони Исама, как вокруг засвистел вихрь, а в следующий миг оказалась на платформе, похожей на ту, над которой воздушные бои ведутся. Только небольшой, метров 10 в диаметре. И судя по облакам под ногами, расцвеченным в розовое лучами закатного солнца, куда более высокий. Но главное не это. Здесь ещё столик наблюдался, круглый, накрытый белой скатертью, и два стула с высокими спинками. Поужинаешь со мной? спросил Исам, поддерживая подлокоть. После телепорта кружилась голова. И сам пробормотал я: Нас никто не видел, Таша, сообщил дракон, глядя в глаза с беспокойством, словно боялся, что передумаю. А если нет? недоверчиво спросила я. Дракон ощутимо напрягся, затем пожал плечами. Я перенесу тебя к общежитию, сказал он после небольшой паузы. Ты серьёзно? всё ещё не веря, спросила я. Я больше никогда ни к чему не буду принуждать тебя, Таша, сказал И сам тихо. Видно было, это обещание далось ему нелегко, но голос был твёрдый, а в глазах застыла решимость. Ты мне веришь, Таша? спросил И сам и посмотрел с таким видом, словно от моего ответа зависит его жизнь. Я лукаво улыбнулась. Ну, не знаю, не знаю. Решила я пока призничить. Надо ведь сначала всё это попробовать. Не знаю, где и сам достал свежие креветки, крупные, размером чуть ли не с кулак, да и морских гребешков с ананасами. Но было безумно приятно, что дракон запомнил и учёл мои вкусы. А ещё было очень волнительно сидеть напротив, чувствовать на себе его взгляд. Ощущать заботу и нежность, когда, например, подкладывал мне в тарелку или наполнял мой бокал шипящей водой. От разбавленного сока межму я к его удивлению отказалась. Всё это было намного интимнее и волнительнее охватившего нас вчера за углом пансиона благородных волшебниц безумия. Тогда был взрыв, цунами, смерч с грозой, что-то, чему нельзя противиться». Сейчас же непонятно, почему чувства и эмоции были очень похожими. Вот только всё было каким-то затяжным и от этого ещё более пронзительным. А я твёрдо знала, что могу остановиться, когда захочу. И не знаю, почему это самое чувство пальцев на рычаге, оно было каким-то решающим. Дракон ухаживал с элегантностью придворного из исторического романа. и кроме обжигающих взглядов, от которых кожа под обилием повязок покрывалась мурашками, не позволял себе ничего лишнего. Когда солнце окончательно скрылось за горным хребтом и потянуло холодом, и сам встал и укутал мне плечи пушистым покрывалом. Его пальцы лишь на миг прошлись по обнаженному плечу, а у меня перехватило дыхание, и сердце пригрозило выскочить прямо на стол. "И сам", выдохнула я. Дракон шумно выдохнул и занял своё место. "Таша", сказал он, пристально глядя в глаза. "Никогда и ни к чему, пока ты сама не захочешь". Слово дракона. И кто-то потупился, и кто-то покраснел, и у кого-то сердце застрочило с утроенной очередью. Мне, наверное, пора. Всё ещё потупившись, сказала я. И сам не ответил. Просто смотрел на меня с нежностью, за которой без труда угадывалось безумное желание. Одно небо знает, чего мне стоило повторить. И сам пора. Дракон вздрогнул, словно очнулся, и спросил: "Ты поужинаешь со мной завтра?" Сглотнув, я покачала головой. Глаза ледяного дракона потухли. «Нет, то есть не нет», — поспешила объясниться я, «просто завтра меня здесь не будет». А вот теперь на меня смотрели, как однажды смотрел Виталий Владиленович, когда мы с Иришкой, думая, что мои в деревне, ввалились под утро пьяно-хихикая и с босоножками в руках. «Я была сегодня у мэтра Акихиро», Поспешила я объяснить. Там был ковен магов. На этих словах Вито и сам стал как у ищейки, взявшейся след. Ну, может, не весь, но глава точно, добавила я. Продолжай, пожалуйста, попросил и сам и накрыл мою руку своей ладонью. То, что произошло утром, продолжила я. Грифиеры. Они проникли под магический полог Долины Знаний из-за меня. Он как бы это сказать, порвался. И сам нахмурился, а я заговорила быстрее. Это, как я поняла, из-за моего магического потенциала, мне нужно как можно быстрее получить остальные посвящения. Собственно, поэтому меня отправляют завтра на небольшую прогулку. Ты не волнуйся, со мной будет мастер Шуджи. А kuzeni Rio я благоразумно решила умолчать. И сам произнёс только одно слово: "Куда?" "К сердцу огня и к сердцу земли", поспешила я ответить. "А теперь, пожалуйста, перенеси к общежитию. Завтра рано вставать, а я очень устала". Не говоря ни слова, дракон поднялся из-за стола и подал мне руку. Через несколько секунд я уже стояла у крыльца общежития. По-прежнему в молчании, и сам поцеловал меня в макушку. а затем обернулся драконом, взмывая в воздух. Я узнала огненный дракорат вовсе не по искристым шпилям башен, утопающих в зелени, не по сочным краскам и одуряющему аромату цветов, и даже не по воспоминаниям Джун. Совершенствуясь в магии пророчества каждый вечер, я путешествовала с юной Джун и Мичио Кенриу по всему дракорату, землям дождей, вулканическим кратером и озёром. Поэтому открывшаяся с воздуха картина была словно привычная заставка на компьютере, которую вдруг видишь вживую, отчего возникает ощущение дежавю. Просто, когда это самое ощущение узнавания возникло, я начала падать. И не только я. Риос с мастером Шуджи тоже Словно чья-то гигантская рука набросила невидимую сеть на крылья. Воздух сгустился настолько, что потемнело перед глазами, а грудь, казалось, вот-вот разорвёт от нехватки кислорода. Золотая драконица падала, кувыркаясь в воздухе, пытаясь распластать крылья, чтобы не разбиться, но получалось плохо. Лишь когда до земли оставалось метров 20, получилось расправить крылья и приземлиться по-человечески. То есть по драконье. Не успела я проверить, как обстоят дела с одеждой и убедиться, что всё в порядке. Спасибо мастеру Шуджи за такую своевременную помощь. Как запрокинув голову, увидела четырёх драконов, которые спускались к нам. Надо отметить, что мастер иллюзий, чтоб его, тренировал меня всю неделю пока летели, причём так добросовестно, что засыпала мгновенно. раньше, чем голова касалась спального мешка, не успев даже подумать о том, что весь день предстоят уроки магии воздуха под столь же неусыпным контролем Рио. Поэтому сейчас, во время оборота, справилась бы и без его помощи. Правда, пришлось бы предстать перед преподами и чужаками от чего-то в лыжном костюме. Но мастер Шуджи, даже не поворачивая ко мне головы, с неизменно бесстрастным выражением на лице, щёлкнул пальцами. И вот на мне уже привычная форма альма-матер. Воздушная стража обернулась в воздухе, и в следующий миг я пискнула от восторга, потому что в темноволосом драконе узнала братика. Одного из. Кера, кажется, его зовут. Несмотря на целую неделю, проведённую у Папахина, в именах братишек я путалась. Правда собственная забывчивость не помешала мне в следующую секунду уже висеть у него на шее. Надо сказать, столь бурное проявление сестринских чувств несколько поколебало выражение суровой непреклонности, написанное на лицах стражи. Да и преподы мои ощутимо расслабились и терпеливо ждали, пока расспрошу братишку о жёнах, детях, родителях, один из которых, между прочим, у нас общий. Когда с церемонии приветствия, благодаря вашей покорной слуге довольно скомканной, было покончено, нам пафосно объявили, что их долг, как стражи границы Огненного Дракората, сопроводить нас к верховному предводителю Мичио Кинрю. Рио при этих словах скривился, словно у него зуб разболелся. Да и мастер иллюзий ощутимо напрягся. А я представила, что стоит мне попасть в знакомый дворец, там уже фиг Папахин обратно выпустит. И так это явно представилось, что я, в общем, тоже напряглась. «Мы не пойдем с вами», — ледяным тоном сообщил мастер Шуджи моему родственнику. «У нас разрешение на посвящение принцессы Ташикин Риу сердцем огня, подписанное Ковеном». Стражи переглянулись между собой и, Затем один из них произнёс непререкаемым тоном: На своей земле Мичё-Кинрю решает, кому куда идти. И тем более, если путь ваш лежит к сердцу огня. Согласно традициям, допустить к сердцу стихии способен лишь сильнейший. А этому даже с разрешением от ковена вам не попасть к сердцу огня без дозволения на то Мичё-Кинрю. Мастер Шуджи нахмурился и переглянулся с Рио. «Прибывание принцессы на этих землях чревато для магического фона», — попытался внести ясность кузен Исама. «И это правда!» — воскликнула я. «Несмотря на браслет-артефакт на левом запястье, которым я не замедлила потрясти перед лицом братика и остальных стражей, мэтр Акихира наказал не задерживаться». Нейтрализатор блокирует её магию, сказал он напоследок моим сопровождающим. Но учитывая, что адептки Кинриу с лёгкостью удалось разорвать магический полог, установленный Ковином, я бы рекомендовал вам поспешить. И теперь вот из-за Папахина, почему я не удивлена, поспешить не получится. Надо сказать, браслет нейтрализатор на стражей впечатление произвёл. Братик даже пользуя своим родственным положением, поближе его рассмотрел. Правила для всех одинаковые, тем не менее, ответил один из стражей. Правда, уже не так уверенно. На территории Огненного дракората он замялся. Ужесточение режима. Передвигается по воздуху только тот, кто лично получил разрешение Мичио Кенрю. Мастер Шуджи Сриу принялись спорить со стражами. У меня в голове слегка зашумело, а золотая внутри нервно забила крыльями. Отчего-то возникло ощущение предвкушения, как бывало, когда рядом и сам. Надо сказать, несмотря на скорость, с которой летели в огненный дракорад, и на практику, которой по уши загрузили сразу оба препода, я очень скучала по ледяному. Так что даже пообещала себе, когда прибуду обратно в долину знаний, дам и сам у шанс, наверное. Крылатый силуэт на миг закрыл небо, приковав к себе взгляды стражей и преподов. Я не смотрела, я просто старалась устоять на ногах, не давая золотой вырваться на свободу. Даже не глядя вверх, мне было известно, что над нами кружит серебряный дракон. На него не действует ваша защита? Недоумённо спросил мастер Шудже, который должно быть не был в курсе поединка Лединова с Папахиным. Стражники обменялись понимающими взглядами. Мне не надо было объяснять. Инстинктивно поняла: раз и сам одержал в том поединке победу, ему не требуется Папахинского разрешения на полёты над территорией всего Огненного дракората. И сам обернулся на лету, И на землю спрыгнул драконом в человеческом обличье. Одного взгляда хватило, чтобы понять, как ледяной измождён полётом. Под глазами пролегли круги, лицо осунулось, между бровями пролегла складка. Правда, боюсь, я не лучше выглядела. Сходу вникнув в наше замешательство, и сам предложил выход. Рио и Шудже могут идти с вами к мечу Окинрю. Уведомить верховного предводителя Дракората о нашем прибытии. Я же с принцессой лечу к сердцу огня. Я в своём праве, и у нас разрешение на посвящение от Ковина. Брат Акино у Лединова задумчивым взглядом. А другой дракон, тот, который вёл переговоры, соответственно, был старшим по рангу, или как у драконов это называется, развёл руками. Мичёкин Риуни признаёт разрешение Ковина. Но он признаёт право сильнейшего, бесстрастно ответил и сам. Принцесса не сможет лететь, сказал другой страж. И сам усмехнулся и произнёс: "Это уже наши проблемы". И выразительно посмотрел на меня. "А я я представила, что полечу верхом на драконе и Сердце застрочило с утроенной скоростью, а дыхание перехватило от одного только предвкушения, потому что это это, в общем, даже в мыслях это было круто. А потом как-то неочаянно вспомнилось, как и сам сказал на балу, когда я настоятельно советовала ему пересмотреть свои взгляды на отношения. Как он сказал: "Не раньше, чем смогу тебе доверять". И вот вспомнился мой второй в жизни полёт, который привёл на территорию ледяного клана и обидные слова отца. Здесь я средоточие силы, а в доме мужа им будет муж. И поняла, что тоже не верю ему. Хочу поверить и не могу. Не верю. Мне даже говорить ничего не пришлось. И сам прочёл ответ в моих глазах. А я перевела дыхание, отвела взгляд от очень родных и любимых синих глаз, которые потухли, словно солнце зашло за тучи. Погодите-ка, пишить, сказала я, переводя взгляд на стражей. Я пойду с вами. Давно не виделась с папенькой, знаете ли. Драконы снова переглянулись, но ничего не сказали. А я подумала, что наша экспедиция всё больше напоминает поход Восемь драконов пешкадралом. Точнее, семь драконов и одна драконица. Как я тогда сказала и саму, в день бала. Белоснежка и семь драконов. Что-то подсказывает мне, что госпожа Мэну может мной гордиться, потому что если это не доказательство открывшегося дара пророчества, То что тогда можно считать доказательством. Вообще, увидеть огненный дракорат не с высоты полёта дракона, а так сказать, изнутри, оказалось очень даже прикольно. Скирон носился кругами, словно щенок, который долго сидел в запрети и вот наконец вырвался на свободу. Стражи косились на духа ветра, но вопросов не задавали. Правда, братишка не удержался и расспросил о моём посвящении в подробностях. Видно было, что братишка-дракон очень рад за меня и сетует, что посвящение в магию мне пришлось получить не на своей земле. А над реакцией Исама, которую я мстительно выложила во всех подробностях, братик хохотал до слёз, то и дело, оглядываясь на Ледяного, и я не могу сказать, что я не могу сказать, Несмотря на то, что дёргала весельчика за рукав и шикала, в общем, братик беспардонно ржал. Ледяной хмурился. Природа огненного дракората на этой части полуострова очень напоминала нежно любимый мною Нипал. Всё было насыщено зелёным и цветущим. Оказалось, что передвигаются здесь по земле разными способами: от лошадей, в том числе на повозках и каких-то шестиногих животных, которых толком разглядеть не удалось, до самых настоящих машин, в которых, как объяснили драконы, заключены хаотические существа, родственные духам стихий. Мы проехались обоими способами ради разнообразия. А вообще подозреваю, драконы просто повелись на мои восторги и просто хотели меня побаловать. Но когда предложили сесть верхом на одного из шестиногих, которых можно было взять в прокат, при довольно уютной и гостеприимной таверне, я как-то вежливо отказалась. Дома в зеркальном мире я несколько раз пробовала пробудить в себе инстинкт наездницы. Не пробудился. Как-то в воздухе я чувствовала себя безопаснее. И здесь тоже будить инстинкт не захотела. Объяснив тем, что предков кочевников у меня не было. Правда, местный аналог морковки этому гиганту, покрытому голубой шерстью, скормила. Еле пальцы успела отдёрнуть, когда зверюга самыми настоящими клыками щёлкнула. Так что до родины мамуле, земель клана огненной птицы, решено было добираться на подозрительно смахивающих на экипаже, только без лошадей, повозках. Устроившись на мягком сиденье рядом с братиком, я приняла от него кулёк с сахарными кредельками и принялась по одному закидывать их в рот. Завтра будем на месте, пообещал Керу. Всё-таки девичья память не подвела, и я рассеянно кивнула. Жалеешь, что не полетела с ледяным, со свойственной драконам проницательностью уточнил братишка. Я обернулась и встретившись взглядом с и самым, который ехал сзади, в одной повозке с Рио и мастером Шуджи, вздохнула. Если отвечать братику честно, следует сказать и да, и нет. Я вообще рада увидеть место, где мама росла, нашлась я. А почему нос повесила? Не отставал брательник. Да как-то всё быстро, отмахнулась я. Столько всего сразу. И еще неизвестно, допустит ли меня Папахин к сердцу огня. Коварно сощурившись, добавила. Потому что здесь, насколько я поняла, та еще тирания и диктатура. Ты не права, Таше, предпринял попытку отстоять родной мир, брат. Каждый из наших законов писан кровью. Чего стоило драконам освободить земли от тех же грифиров, инсектов и прочей нечисти. И теперь, когда воцарился порядок, а нашей земле благоденствуют, не следует пренебрегать традициями. Не зря лишь верховный предводитель может позволить приблизиться к сердцу стихии. Это не просто святыня для нас, это и вправду наше сердце, эпицентр нашей магии. самой сильной магии нашего мира. Я задумалась. Значит, магия драконов заключается в сердцах стихий. Это объясняет, почему они так оберегают эти сердца. И раньше, чем получить посвящение от сердца стихии, пользоваться собственной магией не получится. Мало того, что не получится, так ещё оказывается вредно для общего магического фона. Что-то в этом мне не нравилось. Как-то нелогично было и всё тут. Магия это сила, и свою силу, получается, драконы черпают из стихии. А как с остальными расами? спросила я братика. Они тоже получают магию от стихии? Тот в ответ покачал головой. Нет, Таша, только драконы дружны со стихиями. Магия остальных раз людей и оборотней. Другая, не такая сильная. Это потому, что драконы в истинной ипостаси огромны и поэтому элементарно могут вместить куда больше магии, уточнила я. Я смотрю, кто-то не зря проводил время в Альмаматер, подмигивая, ответил братишка. А я-то думал, куда интереснее. И он многозначительно обернулся на повозку с и самым. Хлопнула скобрезника по руке. И продолжила расспрашивать о характере магии каждой расы. Оказалось, люди и оборотни владеют природной магией, что в аналогии с драконьей суть гармония всех четырёх стихий. Но поскольку вместить в себя много этой самой гармоничной магии не могут, соответственно, слабее нас. Конечно, у них тоже может быть перекос магического вектора в ту или иную степь, то есть стихию. Кому-то лучше удаётся огненная магия, кому-то водная или воздушная, но это уже, как я поняла, от того, что целостную они вместить не могут. А изначально дар в людях просыпается гармоничный, а там уже от многих других факторов зависит: от наследственности и характера, да интересов и даже до воспитания. Что касается оборотней, то от места их звена в пищевой цепочке Братик икнул от такой аналогии, но потом согласился. Зависит уровень магии. Соответственно, млекопитающие, высшие среди них, те же насекомые, что переводятся как насекомые, низшие. Высшие кицуны, волки, рыси и прочее, владеют магией природы. Низшие насекомые всех разновидностей, магией крови. Тут ещё надо уточнить, что магический дар который присутствует у всех драконов без исключения, у остальных раз проявляется куда реже. Но почему у них вон? Я неопределённо махнула рукой. Магия природно гармоничная изначально все стихии вмещает, а у нас, самых больших и сильных, такая однонаправленная. Братик иронично поднял бровь и окинул меня пристальным взглядом. Ты на меня не смотри, сказала я. «Меня Хранитель отрядил посвящение остальных стихий получить. Не знаю, почему». Я пожала плечами. «Не знаю, Таше», — ответил Кера. «Изначально было так заведено. Это законы нашего мироздания. Драконы имеют однонаправленную магию, и поэтому дракораты держатся вместе и редко воюют». Тут взгляд его ощутимо потух. «Хм!» Братик вздохнул и добавил как-то грустно: В своём единстве мы непобедимы. А почему тогда меня, между прочим, одну из вас отправили ко всем этим вашим, то есть нашим сердцам? Тут же сменила позицию моя вредность. Кэро пожал плечами. Не знаю, Таша, ответил он. Ты для нашего мира загадка и уникум. Не верю я в собственную загадочность и уникальность, сказала я, передёрнув плечами. Но вот ни разу себя такой не ощущаю. Ощущаешь или нет, но ты единственная драконица нашего мира, сказал брат. Ненадолго, буркнула я под нос, ещё раз пообещав себе докопаться таки до сути. Вот пройду все необходимые посвящения, чтобы учёбе уж точно ничего не мешало. И докопаюсь до того, что, как мне кажется, от чего-то от меня скрывают. Запрусь в хранилище знаний и не выйду, пока не пойму, что не так с этим миром. Почему раньше драконицы в нём были? Несмотря на всеобщие заверения, не верю, что их не было. Не верю и всё тут. А потом пропали. Мы заночевали в очень знакомом доме, причём комnatoм мне выделили ту самую, которую первый раз увидела Когда наконец магия пророчества удалась, именно здесь, перед зеркалом в тяжёлой кованой раме, сидела Джун, когда увидела в зеркале мечи Укенриу. А бабушка у меня классная оказалась, и дедушка тоже, и тётки с племянниками, которые, прослушав каким-то образом, что я в землях клана Огненной птицы, съехались. Правда, бабуля, Хоть язык не поворачивался называть так привлекательной и маложавой женщину. Поначалу чёпорной такой показалась. Но мы же и мёртвого раскрепостим без всякой этой некромантии. Поэтому, когда раззнакомились и досыта, как говорится, напировались, у меня язык чуть узлом не завязался, когда отвечала на вопросы о мамуль и о зеркальном мире. Малышню, конечно, интересовало, в какие игры играют у нас дети. Какие каверзы устраивают, когда под рукой нет ни одного завалящего бытового заклинания? Уверила, что и без этих самых заклинаний и есть где развернуться. Кого-то постарше — особенности самого мира, от профессии и науки до политики. Девчонки интересовались модой, парни — оружием. А вот бабуля своими вопросами просто бесконечно радовала. Все её вопросы сводились к мамочке. Как Джун живётся в зеркальном мире? Нравится ли? Счастлива ли она? И несмотря на усталость и то, что завтра меня обещали поднять на рассвете, я рассказывала и рассказывала о своём детстве, о мамуле, о Кирлике, о Виталии Владимировиче. И, судя по сияющим глазам бабушки с дедушкой, Им правда интересно было, очень. И по мамочке они скучают. Поэтому я старалась быть красноречивой как никогда. Даже пожалела, что фоток не захватила, но пообещала в следующий раз привезти. Когда все разошлись, пожелав друг другу славных звёздных полётов, я наконец ушла в мамину комнату. Посетив омывальную и переодевшись в ночную рубашку, как мне сказали мамину Я вышла на балкон. Клан Огненной Птицы спал. В тёмных окнах отражалось сияние лун, а стены домов были окрашены в серебриный. Лёгкий ветерок доносил шелест листвы, пение ночных птиц и ароматы трав. Скирон, видимо, устав за день, устроился на моём запястье в форме браслета. Почему ты это сделала? раздался голос Исама. Дракон стоял на соседнем балконе и смотрел таким взглядом, от которого всё внутри сжималось. Вит у Ледянова был не просто потерянным. Несмотря на внешнюю непроницаемость, я видела по его глазам, и сам страдал. Тяжело, невыносимо страдал. Мой сегодняшний отказ лететь с ним к Отцу стал для него чем-то вроде ножа в спину. Натянуто улыбнувшись, я ответила: Ты видел, какая у меня, оказывается, чудесная семья. Не простила бы себе, если бы не повидалась с ними. Дракон покачал головой. Не обманивай меня, Таша, пожалуйста. Если считаешь, что я недостоин твоего доверия, не надо унижать меня ещё больше тем, что недостоин правды. Я вздохнула. Ледяной был прав. А ещё самой было как-то неуютно от этой недосказанности между нами, которая, собственно, и привела к такому итогу. Здесь, рядом со мной, на расстоянии вытянутой руки, моя истинная пара, моё второе крыло, моё дыхание. А я, будто скована льдом. Золотая драконица бьётся внутри о невидимую стену, а я не могу даже протянуть руку. накрыть ладонью кисть и сама. Хорошо и сам, наконец сказала я. Я буду честна с тобой, если пообещаешь, что это будет взаимно. Обещаю, сказал дракон, глядя в глаза. Я всегда буду честен с тобой, Саша, и если когда-то усомнюсь в чём-то, ты будешь первой, кто об этом узнает. Стоило ему произнести это, как звёзды вдруг засияли ярче, а пространство зазвенело. Тихо-тихо, но как-то отчётливо. Воздух обрёл сладкий вкус, а в груди словно распустился цветок. Потрясённая, я какое-то время хлопала ресницами, готовая поспорить. И сам видел, слышал и ощущал то же, что и я. Но когда заговорила, волшебство прекратилось. Ты сказал на балу, что не веришь в меня, тихо произнесла я. Сказал, что пересмотришь взгляды на отношения не раньше, чем сможешь быть уверенным во мне. Видно было, что моя искренность не приносит дракону радости, но он нашёл в себе силы не отвести взгляд. Так с какой стати мне тогда верить в тебя? спросила я тихо. Как после этого я могу доверять тебе? Стараясь не разрыветься, развернулась и вернулась в комнату. Сердце колотилось как ненормальное, горло сжимала ледяная лапа, а глаза щипало. И вместе с тем было ощущение облегчения, словно с плечи покинула ноша. Правда, сон не шёл, и я, усевшись на некогда мамочкиной кровати спиной к стене, провалилась в прошлое. На этот раз проваливание было таким быстрым и лёгким, таким стремительным, что, оказавшись в знакомом саду во дворце Мичио-Кенрю, я всё ещё чувствовала пощипывание в глазах после разговора с и саммом. Только немного придя в себя, ощутив нежный аромат пионов, услышав пение птиц, почувствовав луч солнца на щеке, я поняла, что у неё сейчас тоже щиплет глаза. Только не от горечи, а от переполняющей сердце нежности, потому что под сердцем Джун билось ещё одно сердечко чьё-то и её одновременно, потому что как можно разделить одно целое. Этот кто-то, кто, кто пришёл и поселился в её теле с первых месяцев своего пребывания на новом месте, был довольно-таки своимравным. В чём видел свою заслугу обожаемый мечо Кенрю и активным, как целый дракорат. Но несмотря на активность ребёнка, беременность протекала прекрасно. Джун не мучилась отёками и приступами тошноты, как другие жёны предводителя. Ощущая нетерпеливые толчки изнутри, её накрывала любовь, огромная, неистовая и вместе с тем Невыразимо нежная, какая-то истинная. Тело, вопреки логике и размерам, стало каким-то лёгким и невероятно чувствительным на радость обожаемому предводителю, который стал с ней нежен, как ни с одной из своих жён, и лично предугадывал и спешил исполнить малейшие желания. Мичио Кенрю носил свою послушную Джун на руках, И ни для кого в Дракорате не было секрета в том, с каким нетерпением верховный предводитель ждёт ребёнка. На зависть многим Джун стала любимицей Мичио Кенрю, и было ясно, как божий день, что ребёнок от любимой жены станет любимым. И вот, снова находясь в пышном, красочном, сказочном саду во дворце Папахина, я смотрела в глаза дракона. В глазах Мичио Кенрю, зелёные с золотыми крапинками, до да боли похожие на мои, смотрела и таила, сколько в них оказывается, может быть, света и любви. Могло быть